Творческое имя, идея, история, легенда. Вот уже на протяжении нескольких лет я неустанно повторяю всем своим ученикам о том, что в любом деле первостепенной должна быть идея. Бездумное механическое выполнение каких-либо действий для получения материальных благ к идее никакого отношения не имеет. Любая деятельность, на мой взгляд, прежде всего, должна нравиться и приносить удовольствие. Материальное благо, бесспорно, хороши, но никогда не стоит ставить их на первое место. Потому что если некто с подобными убеждениями станет богатым, его жизнь потеряет всякий смысл. И правда, зачем что-то делать, если все уже есть и человек ни в чем не нуждается? Но если плотник одержим работой с деревом, неважно, сказочно ли он богат или наоборот крайне беден, заниматься своим ремеслом он будет с удовольствием и в нужде, и в роскоши. Плотник, приведенный мной в пример, не просто строгает, пилит и сверлит дерево. Конечная цель его труда – стол, стул, может, даже дом. То есть некие первоначальные элементы соединяются впоследствии в нечто целое и более значимое. Важно понимать, что если бы у плотника не было мысли сделать некий предмет, то он настругал бы целую гору брусков или щепок, которые так бы и остались простым пиломатериалом, и никогда не стали бы удобным и прочным обеденным столом, за которым каждый день, семья собирается для трапезы. Вот что такое идея. И вот так эта самая идея определяет жизнь человека. Если Иван Петров взял себе псевдоним Айван Петров, то за этим действием нет никакой идеи. Делать для того, чтобы делать никуда не годная формула. И она может быть присуща только механическому конвейеру, но никак не человеку. Особенно тому, кто работает с музыкой. Я хотел бы спросить у многоуважаемого Ивана Петрова, как в его светлую голову пришла мысль стать «Диджей Иван Петров». Но на самом деле это не ему пришла мысль так назваться. Так нарекли его родители. Поэтому он здесь, ну, никак не креативщик. Хотя может ужасно разобидеться, если его таковым не признают. У любого творческого имени обязательно должна быть история возникновения. И чем эта история увлекательнее, интереснее, необычнее, тем больше она привлечет внимание к персоне, ее изложившей. Певец, диджей или композитор просто обязан иметь легенду возникновения своего никнейма. И сразу будет видно, насколько хорошо у человека с фантазией. А фантазия и воображение с творчеством связаны неразрывно. Так что, если артист не может и двух слов придумать, то точно так же он будет и работать. Делать для того, чтобы делать. Однажды я прямо спросил у одного из диджеев с весьма оригинальным именем о мотивах выбора столь необычного никнейма. Он На отрез отказался отвечать. Немного позже я все-таки узнал, что он подвергся резкой критике по поводу банальности его прежнего творческого псевдонима, который состоял из двух слов имени на дворовой манер и примитивной клички героя российского боевика. Мне и до этого случая было понятно, что с фантазией у этого диджея большие проблемы, а его нежелание рассказать историю возникновения нового творческого имени лишь только укрепило меня во мнении о нем как о безинтересной и серой личности. Хотя его новый псевдоним был довольно оригинальным. Полагаю, ему помогли сочувствующие. Ученики часто спрашивают, как появились мои собственные творческие имена. Размышления над псевдонимом начались еще, когда мне было 19 лет. На самой первой, организованной совместно с приятелями, вечеринке я вообще никак не был указан. Хотя уже тогда появилась идея взять имя DJ Raven. По-английски Ворон. Слово Raven нравится мне по нескольким причинам. Оно начиналось на R и заканчивалось на N, так же, как и мое настоящее имя. Рэйвен содержал в себе еще одно слово, обожаемое мной в юности. Рэйв. Английский. Круглосуточная вечеринка. Перевод Ворон. Мне тоже импонировал, поскольку между мной и этой птицей действительно есть некое сходство. Мой нос похож на клюв, а волосы в молодости были черными. Но самая главная проблема, как мне тогда казалось, заключалась в том, что уж очень по-детски просто звучало это имя. И уже в 2000 году, когда мы с Игорем Диджей из Пробок Самковым пытались запустить на Гомельском областном радио серию радиопрограмм об электронной музыке, я задумался о более серьезном псевдониме. Тогда-то и состоялось преобразование в Рэй Эйвен. Вы уже, наверное, догадались, откуда взялся этот псевдоним. Тем слушателям, которые не обладают навыками ясновидения, я сейчас все подробно объясню. Рэй Эйвен это тот же Рэйвен, только разделенный на две части и ставший именем, и фамилией. Если попытаться проанализировать мое творческое имя на предмет оригинальности, я бы отнес его к начальному уровню. Обычное и ничем не примечательное имя на английский манер. Подтверждение этому я начал получать спустя несколько лет. Первой ласточкой оказался электронный транспроект Avon. Потом на Фейсбуке я увидел настоящего Рэя Эйвона. Не диджея, а простого американского парня. Примерно моего возраста, увлекающегося, судя по фото, водными мотоциклами и прочими околоспортивными штуками. Свой второй творческий псевдоним – Дэнни Армейдж. Я специально придумал для работы в стиле поп-хаус, поскольку Рэй Эйвен играет исключительно драм Наличие двух никнеймов может показаться кому-то лишним, поскольку происходит расконцентрация внимания клаберов. Однако мне, как артисту, такое небольшое раздвоение жизненно необходимо для точного позиционирования направлений моего творчества. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да и слушатели знают, если на афише я обозначен как Ray Avon, тогда будет drum and Bass с винила. Если видят Danny Armage, значит прозвучит подборка актуального коммерческого хаоса. Но давайте вернемся к самому псевдониму. За его первооснову было взято слово Armageddon. Armage – стало фамилией. А Дон трансформировался в самое близкое, но менее жесткое по звучанию имя Дэйни. Почему Армагеддон? Потому что я считаю, что мое выступление по эмоциональному накалу никак не должно уступать вышеуказанному слову и действу. Вот и все секреты.